Послесловие. Противоречивость человеческого поведения отлично иллюстрируется разнообразием моральных позиций по поводу смертной казни. В США, где я живу, смертная казнь наболевший вопрос. Многие горячо её поддерживают, ещё больше людей выступают против. Согласно теории, которую мы обсуждали в этой книге, наши предки создали более мирную версию самих себя. Благодаря физическому устранению наиболее агрессивных самцов, то есть смертная казнь естественное человеческое поведение, которое дало прекрасные с точки зрения морали результаты. Следуют ли из этого какие-то практические рекомендации? Значит ли это, что мы должны использовать смертную казнь как способ улучшить социальное устройство? Мой ответ твёрдое нет. Последствия, которые смертная казнь имела в далёком прошлом, не имеют отношения к правомерности её использования в настоящем. Казни, которые приводятся в исполнение государственными органами, имеют мало общего с казнями в небольших сообществах. Единодушного согласия членов общества уже не требуется, а самоубийства совершают не близкие родственники. Обстоятельства изменились. Тюрьмы стали альтернативной формой социального контроля, недоступной нашим предкам. Я думаю, что смертная казнь устаревший способ наказания, которому не место в современном мире. В большинстве случаев смертная казнь неэффективна, то есть не приводит к снижению преступности. Обществу она обходится дороже, чем тюремное заключение. В некоторых странах, например, в США, она чудовищно несправедлива. потому что её жертвами становятся в основном бедные или лишённые привилегий люди. Казни бывают ошибочными. Известно немало случаев, когда казнили невинных людей. Понимать своё прошлое полезно, но далеко не всегда им стоит восхищаться. Тот факт, что смертная казнь имеет долгую и сложную историю, не имеет отношения к современным общественным вопросам. Всё больше государств соглашается, что смертная казнь должна остаться в прошлом. В декабре 2007 года 104 страны, входящие в Организацию Объединённых Наций, проголосовали за принятие резолюции о том, что использование смертной казни подрывает человеческое достоинство и призвали все государства, в которых ещё сохраняется смертная казнь, ввести мораторий на приведение смертных приговоров в исполнение. в целях отмены смертной казни. Голосования по этой международной резолюции проводились снова в 2008, 2010, 2012 и 2014 годах. С каждым разом количество проголосовавших за возрастало. В декабре 2014 года было выдвинуто 117 голосов за, 38 голосов против. 34 голосовавших воздержались и 4 отсутствовали. Но в декабре 2016 года, к сожалению, показатели не возросли, а остались на том же уровне. Снова было 117 голосов за, 40 против, 31 воздержавшихся и 5 отсутствовавших. Я надеюсь, что в скором времени смертную казнь отменят все страны мира. Подобно тому, как большинство стран объявили вне закона такие архаичные традиции, как каннибализм, рабство и насилие в браке. Если какое-то поведение естественно, это не значит, что его стоит поощрять. В фильме 1951 года Африканская королева, героиня Кэтрин Хёбберн, совершенно справедливо отчитала грубоватого Чарли Олната, которого играл Ганфри Богард. За его вульгарное поведение мы пришли в этот мир, мистер Олнат, чтобы возвыситься над своей природой. Тем не менее, надо отдать должное заслугам смертной казни. До недавнего времени она ценилась совсем не за то, что её стоит ценить. Эволюционные последствия социально приемлемых убийств разглядеть не так просто. Может показаться, что значение смертной казни ограничено удовлетворением низменных инстинктов кровожадной толпы и деспотичных правителей. Но давайте сделаем шаг назад и, отдавая дань уважения нашему трудному прошлому, поблагодарим наших жестоких предков за то, что они сделали из нас человека разумного. Ведь по иронии судьбы именно палачи подарили нам Зачатки разума. Текст читал Илья Усачёв.